Песня п я т а я Беатриче, желая рассеять сомнения поэта, высказанные ему в последней песне об обетах, указывает ему, каким образом можно исполнить обеты, нарушенные прежде. Затем они возносятся на второе небо в сферу Меркурия. Бесконечное число праведных душ подходит к поэту и одна из них предлагает ему отвечать на все вопросы. Быть может, поразил тебя мой взгляд огнем моей любви воспламененный и смертным непонятный, но мой брат, не изумляйся блеском пораженный, нам совершенство зрения дано и на земной планете отдаленной и странно и неведомо оно. Я вижу на челе твоем сияние, которое в глазах моих давно горит звездой любви святой и знание. И если вы сбиваетесь с пути такой любви, то только о т с к и т а н и я неверного, не зная, где найти тот свет, что здесь все небо освещает. Тебя вопрос я вижу занимает: возможно ли нарушенный обед загладить в жизни добрыми делами и обрести за то небесный свет? такими или подобными словами свою речь Беатриче начала и увлекаясь видимо речами, как будто только этого ждала, благое поучение продолжая. Рука Творца нам высший дар дала, еще в начале мира создавая вселенную и на весь мир людской свои щедроты с неба расточая. Спокон веков и высший дар такой, свободой воли должен называться. Но вечную создателю рукой лишь только люди могут награждаться, разумные лишь только существа. Тем самым высшим даром божества значение священного обета теперь понять ты должен сам, поэт. Коль раз один был Богу дан обед, то значит Бог источник вечной света. Согласен был подобный дар принять, но требует, чтоб жертвовал за это свободной волей каждый. Что же дать взамен той воли, если ж ты желаешь пожертвовать Создателю опять вторично ту же жертву, то лишаешь себя за слуги первый нет добра, коль не добром его приобретаешь все то, чем ты пожертвовал вчера, сегодня ты отдать не в состоянии теперь тебе понять меня пора но обрати на то свое внимание обед и церковь может разрешать мирского духа зная колебания что с и с т и н ы ты можешь рассуждать не вяжется, а потому на этом вопросе со вниманием опять остановись ты, занятый о б е т о м и за столом насытив аппетит, ты посиди, коль следуешь советам, пока желудок пищи не сварит. Для слов моих удвой свое в н и м а н и е пусть будет твой рассудок мне открыт, затем что без внимания нет и знания, без двух вещей нельзя обет о д а т ь без жертв и добровольного желания. Свой договор на деле доказать, и если он не соблюдён бывает, то нарушение этого опять ничем нельзя загладить и теряет свой смысл первоначальный наш обет. И если ум Тебе не изменяет, мой первый ты не позабыл ответ. Вот почему е в р е е в заставляли нам Ветхий говорит о том Завет все жертвы приносить, коль обещали, они исполнить это, но менять им самые те жертвы разрешали, о чем и ты, конечно, должен знать. А потому, как я уже сказала. При перемене жертвы нарушать не будешь договора ты немало, но собственную властью никому обета изменять не д о з в о л я л а святая наша церковь. Почему никто, пусть самовольно, не посмеет менять свою обузу, коль ему на то нет разрешения, не имеет? И жертва та значение, коль она неравносильна первой и бледнеет в сравнении с ней. Она всегда должна ничем не отставать от замененной, быть на весах как первая ценна. О смертные, и г р у ш к о и дерзновенный, не делайте обетов ваших вы, не обещайте жертвы вы священный Как и и е ф а й боясь дурной молвы, он не сказал: «Я дурно поступаю», не поднял к небу гордой головы и свой обет исполнил. Также знаю другой пример, известный и тебе. Припомни, добрый брат мой о судьбе несчастный э ф и г е н и и ужасный обет исполнив свой. А г а м е м н о н оплакивать заставил лик прекрасный царицы той, и возмутил всех он своим обетом варварски жестоким. О христиане, чтите Божий трон, следите с размышлением глубоким за каждым шагом, д е й с т в и е м своим не походите в действиях на дым, который ветер быстро развивает. Не думайте, что всякая вода с вас заблуждение прошлые смывает. Чтоб охранять дух христиан всегда вам дан завет, как ветхий, так и новый, дан пастырь церкви. С ними без труда нести вам можно жребий ваш суровый и вечное спасение получать, спасение путь. Для вас уже готовый. Когда ж дурные помыслы смущать вас будут, то людьми вы оставайтесь. И чтоб еврей не мог вас о с м е я т ь вы глупым овцам не уподобляйтесь, не походите также на ягнят, которые от матери спешат, чтоб поиграть во вред себе на воле и погибают с голоду потом. не находя себе питание боли. Я только говорю теперь о том, о чем мне б е а т р и ч а говорила. Затем она с закинутым челом в ту сторону взгляд ясный обратила, которая б л е с т я щ а я была, и словно нас в свой яркий свет манила, и мы тогда быстрее, чем стрела. В другую сферу неба полетели, владычица моя, там приняла вид столько лучезарный и горели так очи дорогие, что звезда, лучи которой скоро нас пригрели, сама светлее сделалась тогда, как рыбки золотистые стремятся к поверхности зеркального пруда. Так сон мы душ к нам стали приближаться и громко пело к а ж д а я из них, вот кто любовь усилит в нас. Сгущаться стал сон духов в лучах их золотых, и увидал я к р о т к о е видение, стоявшее с р е д ь призраков святых. Я знаю, о читатель, что немало. с т р е в о ж е н был бы ты и огорчён, когда к концу я не привёл начала рассказа. Сам я был воспламенён желанием узнать сон душ блаженных, увидя пред собой их легион. О, ты, пришелец из смертных вдохновенных, увидевший Всевышнего престол и нас! Его служителей смиренных, хотя еще в мир мертвых не сошел, от нас сияние я р к о е струится святых небес. И если ты пришел сюда затем, чтоб духом просветиться и о судьбе блаженных душу знать, то жажду не станешь здесь т о м и т ь с я Так поспешила к р о т к о мне сказать одна из душ, при этом поощрила меня и Беатриче, дав понять, что должен я, и заключила: «Распрашивай, довери сим вполне. В них говорит божественная сила». И я сказал: «Здесь в светлой стороне». с и я е ш ь ты небесными лучами и улыбаясь скротостью мне, мне этот цвет передаешь очами, но кто ты, я не знаю, дух святой, и почему живешь ты в сфере той, которая теряется в сиянии другой звезды для глаза смертных? Так воскликнул я, н а р у ш и в ш и и молчание. Когда в ее улыбке понял знак согласия и в тот же миг заметил, что образ той души в двойне стал светел, как в ясный день шар солнца золотой в своих лучах теряется сверкая, когда туман рассеется густой, так дивный дух в сиянии исчезая стоял и был не виден вовсе мне. Но что сказала мне душа святая, то передам вам в песне я шестой.